Глава третья. Джербер впустил ее в кабинет. Ему была знакома нотка отчаяния, скрытая в голосе Майи Салу. Он много раз улавливал ее на протяжении своей карьеры. Доктор посмотрел на часы и предупредил без лишних слов. «Я могу уделить вам всего несколько минут». «Давая понять, что торопится, он не стал садиться и ей не предложил сесть». Девушка встала посередине комнаты, а психолог оперся спинку черного кожаного кресла с палисандровой отделкой. «Теперь расскажите подробнее о себе. Объясните, кто такая Эва?» — отрезал он. «Я изучаю историю искусства. Приехал из Хельсинки три месяца назад». «Писать диплом, почем обоя», — проговорила Майя. Она застыла в неловкой позе и явно не знала, куда девать руки. От нее исходил тонкий аромат, очень ей подходящий, заметил Пьетро Джербер, обнаружив к тому же, что запах ему нравится. «Розовая вода», — определил он, поскольку с детства знал все эссенции, изучив коллекцию матери. «Вы хорошо говорите по-итальянски», — похвалил он. «Но только потому, что ему показался странным легкий флорентийский акцент. Я взяла фамилию матери, но мой отец родом из Ореццо. В молодости он уехал искать удачи в Финляндию. Потому как она это сказала, психолог понял, что удачи отец не нашел. И «Где вы живете сейчас?» Я так понял, что не в городе. «В одном поместье». «Среди полей Сан-Джеминьяно», — подтвердила Майя. «Оно принадлежит семье Онелли и Кателани. Не обязательно быть знатоком аномастики, чтобы понять. Двойная фамилия часто указывает на аристократию». Джербер знал, что в Тоскане есть располагающая несметным наследием семьи, чье происхождение уходит в глубины веков. Хотя громкие титулы этих привилегированных семейств, давно породнившихся друг с другом, уже ничего не значит, богатством они могут поспорить с промышленниками, олигархами, панкирами, звездами спорта и сцены. Но в отличие от последних, эта золотая элита не трудилась ни единого дня своей безоблачной жизни. Они родились в достатке, такими и отправятся на тот свет. Они не знают, почему так вышло, а иногда и не задаются этим вопросом на протяжении всей жизни. «Вы состоите в родстве с девочкой?» — спросил он. «Я забочусь о ней. Как няня?» «Ау-пер», — уточнила Майя Сало. «Устроилась по объявлению на сайте университета. Зачастую именно так нанимаются за границу девушки или юноши на условиях пансиона», — подумал Джербер. «Семьи предлагают им питание, проживание и небольшую оплату, а взамен получают помощь по хозяйству». Иногда и уход за маленькими детьми. У студентов при этом появляется возможность путешествовать, познакомиться с другой стороной. Но одно Джерберу было неясно. Это родители Эвы послали вас ко мне. Почему они не приехали сами? Отец и мать Эвы в разводе. Думаю, у отца давно другая жизнь, и он не интересуется дочерью. Девушка помолчала. что до сеньора Беатрича... Она разъезжает по миру. Мы общаемся только по телефону. Сейчас она в круизе. Плывет на Барбадос. Сведения о семье Эвы поразили Джербера. «Вы сказали, что общаетесь с матерью Эвы только по телефону?» Переспросил он. Фраза как-то выпадала из контекста. «Да», — подтвердила девушка. Потом, заметив его недоумение, добавила. «Я и раньше жила в таких семьях. Со мной это не в первый раз. У некоторых родителей нет времени заниматься детьми, и они припоручают их посторонним, вроде меня. Сначала такая отчужденность изумляла меня, но потом я научилась не судить их строго. Наверное, к ним в детстве относились точно так же. Майя Сало склонила голову набок и слегка улыбнулась. Зубы у нее были очень белые. Должна сказать, что Беатрича гораздо больше интересуется дочерью, чем многие матери, которых я знавала в прошлом. Пока что Джербер удовлетворился ответом, но все-таки не был убежден до конца. «Это сеньора Унелли Котелани направила вас ко мне?» «Я пришла сама. По собственной инициативе», — подчеркнула девушка. Расспросила людей. Все говорили, что вы лучший. Она пристально взглянула на Джербера. «Улиститель детей, верно?» Психолог-гипнотизер хотел бы подтвердить, что все правильно, что восторженные отзывы полностью заслужены, но не мог. Это было не так. «Эви десять лет», — уточнила Майя Салу, может быть, заметив, что ее собеседник помрачнел. Джербер вспомнил, Как девушка объяснила, почему явилась без звонка? Я боялась, что по телефону вы мне не поверите. Ему стало не по себе. Он не должен выказывать особой заинтересованности, поскольку, учитывая обстоятельства, не знал, возьмется ли за лечение. «Какая у Эвы проблема?» — спросил он. «Она не желает выходить из дома, где родилась и выросла». Ей когда-нибудь ставили диагноз «детская агорофобия». По словам ее матери, врачи, к которым она обращалась, так ничего и не поняли. Но я сама видела, как ведет себя Эва во время кризиса. Если ее силой заставляют выходить, она впадает в панику, кричит и бьется. Поэтому Эва не ходит в школу и не общается с другими детьми. Майя кивнула. Я даю ей уроки. «Для этого меня в основном и наняли». «Почему вы решили, что я не поверю вам по телефону?» — спросил доктор. «Потому что появилась другая проблема». моя запнулась. «У Эвы завелся воображаемый друг». Выпалила она на одном дыхании. «Знаю, вы сейчас скажете, что это обычное дело, особенно в ее возрасте». «Ничего подобного». Наоборот, это указывает на нечто более серьезное. Но Джербер не стал озвучивать свои мысли продолжать сказал он, и снова посмотрел на часы, давая понять, что времени в обрез. «Вначале я думал, что это просто игра», — рассказывала девушка. Полагала, что такая фантазия возникла, потому что Эва не общается со сверстниками. Я ей подыгрывала. Мне казалось, в этом нет ничего плохого. «Не следовало тебе этого делать». С содроганием подумал Джербер. Например, я готовила полдник для двоих. Вечером оставляла на тумбочке два стакана с водой. Но Эва никогда не позволяла мне напрямую обращаться к мальчику. Даже нервничала, когда я пыталась в шутку что-то ему сказать. Уверяла, что он не хочет иметь со мной дело. Если я стану настаивать, маленький дружок заставит меня дорого за это заплатить. Тревожная подробность. Угрозы Эвы осуществились... Девушка огорченно кивнула. исчезла несколько моих личных вещей, не особо ценных. Коралловые бусы, помада, одна теннисная туфля. Я не уверена, что тут замешана Эва, но совпадение слишком явное. Джербер почувствовал, что на этом дело не закончилось, и впереди ждут более пугающие подробности. Я надеялась, что и надоест такая игра, поскольку не знала, как с этим справиться. Но теперь это превратилось в наваждение. Было видно, что Майя Сала тревожится по-настоящему. Я пыталась отвлечь ее, придумывала новые забавы, много времени проводила с ней. Но Эва выпроваживала меня, чтобы побыть со своим воображаемым другом. Запиралась у себя в комнате и часами говорила сама с собой. Психолог знал, что худшее впереди. Похоже, девушка была по-настоящему напугана иногда это случалось среди ночи его просыпалась и играла с ним воображаемые друзья детишек выходят на свет божий из колодца одиночества подумал пьеьетро джербер заражают все вокруг своим тошнотворным присутствием они деспотичны назойливы претендуют на исключительное внимание к себе и что хуже всего раз явившись, Больше не желает уходить. А неделю назад, ни с того ни с сего, Эва попросила прогнать маленького дружка. Сказала, что больше не хочет с ним играть. «Вот оно», — сказал себе Джербер. «У меня ничего не вышло», — призналась девушка чуть ли не со стыдом. «Он все еще там». «С того момента события стали развиваться все стремительнее», — догадался Джербер. Эва начала наносить себе увечья, утверждай будто это сделал ее дружок. Синяки и ссадины, особенно на ногах и руках. Майя Салу широко раскрыла зеленые глаза и склонила голову влево, не веря тому, что услышала. — Только синяки, — поправила она. — Но откуда вы знаете? — Эва описывала, как выглядит мальчик, — продолжил джерберт не отвечая. Девушка смущалась все больше, стала припоминать. «Нет», — произнесла наконец. «Готов биться об заклад, что у воображаемого друга нет имени». «Отказывается говорить, как его зовут», — раздраженно проговорила Майя. Ее досада объяснялась тем, что девушка не в силах была понять, в чем дело. Майя Салу только что описала первые признаки детской шизофрении. Но Джербер не хотел ей об этом говорить. Насколько он мог судить, Эва начала слышать несуществующие голоса. Без правильного своевременного лечения спорадические проявления патологии выродятся в полное отторжение от реальности. Повреждение, которое она наносит себе, указывает, что девочка начинает вступать в конфликт со второй личностью поселившейся в ней. Без соответствующих лекарств с возрастом появятся другие воображаемые друзья, гораздо более опасные для нее и для окружающих. Улиститель детей ограничился тем, что заявил. Эве нужен не гипнотизер, а психиатр. Последнее слово мою глубоко потрясло. Видя, как дрожат ее полные губы, и слезы подступают к зеленым глазам. Джербер пожалел о своей прямоте. Он не ожидал такой реакции, но, по сути, у него не было другого выбора. Девушка расплакалась. Не зная, как ее утешить, Джербер молчал. «Боюсь, что скоро случится что-то плохое. Я уверена, что и Эва тоже напугана», — всхлипывала Майя. Потом взглянула сурово. «Известно ли вам, доктор, что значит быть ребенком...» и боятся смерти. В одиннадцать лет я упал с балкона, и мое сердце остановилось на тридцать секунд. Чуть было не сказал Пьетро Джербер, чтобы утешить ее. Но незачем делиться такими личными воспоминаниями с незнакомкой. Или есть зачем. У Майи Салу прядка рыжих волос прилипла к щеке, и ему безумно хотелось Эту прятку отвезти. «Мне жаль, но я ужасно опаздываю», — выпалил он, отгоняя от себя эту мысль, давая понять, что и так уделил девушке больше времени, чем предполагал. Но было действительно пора идти навстречу, назначенную в кафе Пашковский. Человек с карманными часами дожидался его. Майя не сдвинулась с места. Она по-детски смахнула слезы тыльной стороной ладони. Потом... Порылась в карманах куртки, вынула маленький конверт, аккуратно заклеенный, и протянула Пьетро. Когда я сказала Эве, что пойду к человеку, которого зовут улистителем детей, она вручила мне это. Джербер уставился на письмо, которое Майя протягивала ему, прилагая все усилия, чтобы рука не дрожала. «Это для вас, доктор Джербер». Но я не знаю, что там написано. Эва не захотела сказать. Брать письмо у него не было ни малейшего намерения. Потому как истрепался конверт, Пьетро догадался, что девушка таскает его в кармане, Бог знает, сколько времени. И, стал быть, она лжет. Послание Эвы предназначено не для него. Сколько моих коллег, детских психологов, отказались от вашего случая? Девушка опустила руку с письмом и потупила взгляд. «Только вы и остались». По идее, он должен был обидеться. Но имея в виду свою репутацию, в последнее время подпорченную, Пьетро Джербер сразу сообразил, что не его выбрали первым. Однако и последней надеждой для пациента ему быть не хотелось. Он глубоко сочувствовал Майи Салу, ведь было очевидно, что она очень любит девочку, за которой ухаживает, хотя та ей не родная, и они знакомы всего несколько месяцев. Но это, увы, ничего не меняло. Мне жаль, но я не смогу заняться вашей проблемой.